Водка припоганая, господа, закусить поскорее. Ничего, где натурат, так где натурат. От этого говорят слепнут. Господа, полька кончилась. Нет, рожи, рожи каковы? Ваше здоровье, товарищи текстильщики. За ваше, Григорий Иванович. Это что ж будет? Кадриль? Похоже на то, На душе веселее стало. Ничего, князь, не тужите. Мы ещё у вас здесь потанцуем после основательной чистки. И бог, хорошо играют. Кумашенко, макрест. Григорий Иванович, перестаньте подпевать. Кума дальше от порога, кума чашку разобьёшь. Хочу петь и пою, товарищ Глофира. Кончилось буржуазное засилье. Ну хоть не так громко. Что ты, что ты, что ты врёшь? Сам ты чашку разобьёшь. Это моя няня пела покойница. Товарищи переплетчики, и было та маленькая брюнетка, что танцует с матросом, не дурна. Какая? переспросила Глофира Генрихеновна. Фу, горняшка. Герцогини, товарищ Глофира, не по сегодняшнему абонементу танцульки. Все маркизы остались дома. Князь, ещё по рюмочке? Валяйте. Я вас очень люблю, князь, вот только к политике я бы вас заверсту не подпустил. Ради бога, Григорий Иванович, оставьте мою политику в покое. Ваше здоровье. Давайте и со мной чокнемся, Григорий Иванович, вы страшно милый. Чокнемся мусенько на прощание. Это он, милый. Он очень гадкий мусенька. Вы его не знаете. Он прелесть, сонечко. Сонечко, уважайте мои седины. За ваше здоровье, гражданки. Ещё бутылочку прикажете, товарищ, наклоняясь к Никину, негромко спросил подошедший буфетчик. Немного ль будет, усомнился опять Фамин. На 7 человек одной бутылки мало, решительно сказал емусик. Дайте нам, товарищ, ещё бутылку. Сею минуту. Спасибо, товарищ. Да здравствует свобода, восторженным голосом сказал Никинов. Буфетчик засмеялся и побежал за водкой. Публика с завистью следила за кутящей компанией. Интересно, за кого они нас принимают? За советских сановников второго сорта. Только этого не хватало. Господа, это мне напоминает нашу поездку на острова в день юбилея папы. Хорошее было время. Какую речь вы тогда произнесли, Алексей Андреевич, сказала Глофер Генриховна. Я до сих пор помню каждое слово. Князь, смущённо улыбнувшись, поспешно взял с тарелки бутерброд из чёрного с соломой хлеба с крошечным кусочком колбасы. Славно мы тогда на островах кутили, товарищ князь, сказал Никнов. Впрочем, вас с нами тогда не было. Да, правда, вас не было. А сегодня кого из тех нет? Месье Клервиля, Вити и Бениваленского. Бедный Витя. Господа несут денатурат. Несут, несут, несут. Говорят, его отцу совсем туго приходится. Да, очень. Отцу денатурата? Не остроумно. Мне одну каплю. Довольно, довольно. Ни что. Пейте, товарищ Глофира. Эх, перемелится мука болит. Что вы хотите сказать? Пей пока пьётся, всё позабудь, товарищ Глофира Генриховна. Что вы хотите сказать, Григорий Иванович? А? Глаша. Дон да ничего не хочет сказать. Что это тебе всё в голову приходит? Господа, а почему не явился Бениваленский? А кто его разберёт? сказал, что голова болит. Интерес не чит. Сонечка, выпьем на ты. Вот ещё. И не подумаю, положительно Демс ведёт себя образцово.